Собор была совсем невкусной едой даже для Тарзана. Но голод лучшая приправа для жесткого и горького мяса. И вскоре обезьяна-человек исправно набил себе желудок и приготовился заснуть. Однако он сперва решил снять шкуру с львицы. Это была ведь одна из причин, ради которых он добивался умертвить собор. Тарзан проворно снял ее большую шкуру. Потому что хорошо набил себе руку на маленьких животных и повесил свой трофей на р а з в е т в л е н и е высокого дерева. Затем, свернувшись поудобней, заснул глубоким сном без сновидений. Недосыпавший в прежние дни, утомленный и плотно поевший, Тарзан проспал целый солнечный круг и проснулся. Лишь около полудня следующего дня он тотчас же спустился вниз к освеженной туше собор, но к досаде своей нашел от нее одни кости, чисто обглоданные другими голодными обитателями джунглей. Через полчаса неторопливого шествия по лесу он увидел молодого оленя, и прежде чем маленькое существо узнало облизости врага, острая стрела вонзилась ему в шею. и от п о д е й с т в о в а л так быстро, что едва сделав несколько прыжков, олень пал мертвым в кустарнике. Тарзан опять хорошо поел, но на этот раз не ложился спать. Он спешил туда, где кочевало его племя, и встретив обезьян, с гордостью показал им шкуру собор. Обезьяны, к е р ч и к а кричал он, смотрите, смотрите! Что сделал Тарзан, могучий убийца? Кто из вас когда-либо убил хоть одного из племени номы? Тарзан сильнее вас всех, так как Тарзан не обезьяна, Тарзан. Но тут он был принужден прервать свою речь, потому что на языке антропоидов не существовало слова для обозначения человека, и сам Тарзан мог только писать это слово, да и то по-английски. а произнести его не умел. Все племя собралось вокруг. Обезьяны слушали его речь, созерцая доказательства его удивительного подвига. Только Керчек остался стоять в стороне, кипя от ненависти и бешенства. в Незапно что-то сорвалось в тупом мозгу антропоида. С бешеным ревом бросился зверь на толпу. кусаясь и колотя своими огромными руками, он убил и искалечил вздюженную о б е з ь я н прежде чем остальные успели спастись на верхние ветки деревьев. В безумии своего бешенства Керчек свизгом осматривался кругом, ища глазами Тарзана, и вдруг заметил его сидящим поблизости на ветке. Спустись, к а т е п е р ь великий у б и й ц а вопил Керчек. Спустись. И почувствуй клыки более великого. Разве могучие бойцы забираются на деревья и трясутся при виде опасности? И керчик вызывающий спустил боевой клич племени. Тарзан спокойно сошел на з е м ю Еле д ы ш а смотрела племя со своих высоких насестов. Как Керчек, продолжая реветь, бросился на легкую фигуру противника. Несмотря на свои короткие ноги, Керчек достигал почти семи футов ввышину. Его огромные плечи были оплетены громадными мускулами, а короткая шея казалась сзади глыбой железных мышц. Так что голова его представлялась как бы небольшим шаром, выступающим из большой горы мяса. Оттянутые вниз губы о с к а л и л и боевые клыки, а маленькие злобные, налитые кровью глаза сверкали страшным огнем безумия. Выжидая его, стоял Тарзан, тоже крупное и мускулистое животное. Но его рост и сильные мышцы казались жалкими рядом со сполинской фигурой зверя. Его лук и стрелы лежали в стороне, там, где он их оставил. Когда показывал шкуру собор своим соплеменникам, он стоял лицом к лицу с керчиком, вооруженный одним охотничим ь ножом и человеческим разумом. Когда его противник с яростным ревом бросился на него, лорд к р е й с т о к вынул из ножен свой длинный нож и с таким же неистовым вызовом быстро бросился вперед на встречу противнику. Он был достаточно ловок, чтобы не позволить длинным волосатым рукам охватить себя. В том мгновении, когда тела их должны были столкнуться, Тарзан сжал кисть одной из рук своего противника и легко отскочив в сторону, вонзил по самую рукоятку свой нож в тело обезьяны пониже сердца. Но прежде чем он успел выдернуть нож, быстрое движение к е р ч и к а пытавшегося схватить его в свои ужасные объятия, вырвала оружие из рук Тарзана. Обезьяна готовила ужасающий удар в голову ладонью, удар, который, если бы попал в цель, легко проломил бы череп юноши. Но человек был проворнее и, пригнувшись, сам нанес зверю могучий удар с сжатым кулаком подложечку. Керчик зашатался. К тому же смертельная рана под сердцем почти что лишала его сознания. но он преободрился на одно мгновение, как раз достаточное, чтобы вырвать свою руку у Тарзана, и вступил с ним в рукопашную. Крепко прижав обезьяну человека к себе, свирепый самец пытался поймать своими громадными клыками горло Тарзана, но мускулистые пальцы молодого лорда успели охватить шею к е р ч и к а Так боролись они один. Стараясь перекусить шею соперника своими страшными зубами, другой силясь сжать дыхательное горло врага своей рукой, в то же время отстраняя от себя о с к а л е н н у ю пасть зверя. Более мощная обезьяна начинала, казалось, медленно брать верх, и зубы надрывавшегося из последних сил зверя были уже в дюйме от горла Тарзана. но вдруг керчик содрогнулся всем своим грузным телом, на одно мгновение как бы замер, а затем безжизненно свалился на землю. Он был мертв. Вытащив нож, который так часто давал ему победу над мускулами более могучими, чем его собственные, т а р з а н поставил ногу на шею побежденного врага. И снова громко на весь лес раздался свирепый крик победителя. Таким образом молодой лорд Грейсток сделался царем обезьян.